Глава сорок шестая. Я переминалась рядом с воодушевленной Оливией и уныло косилась на библиотеку, где сейчас находился Шенда Тиль. Вот бы оказаться прямо там, применить новую способность и переместиться к своему парню, вместо того, чтобы выслушивать пространные объяснения долграназа. Видендка Кэтрин это сейчас нам и продемонстрирует, чтобы доказать свою внимательность. Услышав ехидное замечание Дроу, я поджала губы и вышла вперед расстроенной Оливии. Она бы не отказалась проверить на практике то, что вдалбливал нам темный эльф. Стоило подруге смириться с временным отстранением Нилая, как она тут же принялась жадно впитывать новые знания. Как и другие адвентисты ее факультета, Лили была в восторге от практики Долгра Наза, хоть и пыталась скрывать это, чтобы щадить мои чувства. Девушка действительно могла стать талантливым боевиком. Но вот меня все эти уловки, защитными полями, обратными заклятиями и отражающими траекториями совершенно не увлекали, особенно если учесть, что для их выполнения требовалась именно темная магия. Требовалась ее немного, даже будущие магианты могли повторить за Дроу, но я отчаянно боялась нарушить баланс, которому утром училась у своего парня. Может, лучше я? Выступил вперед Райли. Вот он чувствовал себя на занятиях Коррелла, как рыба в воде. Кэтрин снова что-нибудь перепутает и сама же пострадает. «Аннет, смотри!» Джессика дернула за руку мою соседку. «Райли снова флиртует с Китти!» «Мы же расстались!» Напомнила ей девушка, а мне подмигнула. «Скорее всего, Райли не флиртует, а подлизывается, чтобы некие грязные тайны не выплыли наружу, а то кое-кому...» «Будет грозить отчисление». «Ты о чем?» Тут же переключилась Джесс. «Какие тайны?» «Сделай шаг вперед». Райли недовольно покосился на учителя и проворчал. «Покажу. Можешь и чрезмерно болтливую подружку прихватить. Надеюсь, удастся залепить вам эгры и рты, чтобы больше помалкивали». «А ты меня не затыкай», — взвилась Аннет. «Я по прихоти королевского племянничка бегала с собачонкой, разве что не лаяла». Лайла влез в вель и кивнул на меня. Как видела Китти, так хотелось ошейник надеть, чтобы перестала тявкать, так что не стоит намекать на магические воздействия. Ревность банальная обыкновенная. Так ведь Райли? Тут нарачито громко рассмеялся, и видимо поддержали приятели. Долгранас с интересом наблюдал за разворачивающейся ссорой, и мне ничего не оставалось, как вмешаться. Я так давно хотела стать магентом и служить во дворце, что вступала в любой конфликт, защищала друзей, мирела соперников, давала отпор забиякам. Вот только с Райли никогда не получалось. Сначала я его любила, потом ненавидела и любила все равно. А сейчас, когда мое сердце исцелилось новым чувством, вдруг ощутила себя спокойной. «Хорошо, ты будешь моим партнером», — протянула руку Райли. «Иди в середину».、И、«Я знал», — Что ты не упустишь момента? Ступая мягко, как кошка, заявил ведент. Я как раз свободен, моя милая Китти, и не отрывая от меня взгляда, добавил одними губами: «Все скоро изменится». Я отвернулась и уточнила у нахмурившегося Дроу: «Нападаю я? Хочешь потрепать Юнсу нервы?» Выгнул он белую, будто седую бровь и с неискренним сочувствием посмотрел на парня. Попытайся выжить, Райли. Мне ни к чему проблемы с твоим дядей. Я вздрогнула, услышав заменку в его фразе, помрачнела, размышляя, может ли Корал узнать тайну скрывающегося принца, и что гораздо тревожнее, попытается ли использовать это знание в своих интересах. Не стоит забывать, что при внешнем перемирии наши государства долгое время находятся в состоянии враждебного нитроэлитета. Это угроза? Мой бывший парень вспыхнул до корней волос. Дроу удалось наступить Райли на больную мозоль. Думаю, проигрыш ведента не страшил, а вот намек на происхождение напугал. Ведь шантэтель стер частичку памяти, и о признании на балконе знаю только я. Первое предупреждение. С явной издевкой ответил темный эльф. Внезапно, несмотря на прошитшие обиды, я ощутила себя на одной стороне баррикад с Райли. Кем бы я ни родилась. Воспитанной я человеком, я всегда желала защищать права подданных и укреплять власть короля. Разумную и заботливую к народу, моя обязанность защищать наследника, а не подвергать его опасности, которая может быть настоящей, ведь я не очень осознаю собственные возможности. Поэтому я обернулась и с мягкой улыбкой голодного дракона предложила долгра Наза. Может тогда стоит потренироваться на учителе? Разве вы не должны сначала проверить, как Видент понял урок? Или же не стоит рисковать? Нам ни к чему проблемы с вашим отцом, не говоря уже о его войске. О, как интересно бледнеют дроу! Их темная кожа приобретает нежный, жемчужно-серый оттенок. Будь здесь знаменитый мастер Кого, он бы кисточки своей проглотил от восторга. точно запечатлел бы сей трогательный момент на холсте. А после дроу, поверженного высоким искусством, можно было бы выносить ногами вперед, прямиком к целителю. Страшно представить, как падают в обморок темные эльфы. Страшно интересно, разумеется. Ради этого представления не пожалею накоплений и оплачу портрет братца. «Конечно, моя дорогая», — процедил Коррелл. — Я с удовольствием проверю, чему ты успела научиться. И ударил. Я лишь заметила взмах рукой, а в следующий миг в меня уже летела темная субстанция. Под дружный девичий виск я машинально отбила нападение, и с густок темный эгрес шипением ударился в стену. — Неплохо. Похвалил дроу и тут же ударил снова. На этот раз на меня надвигалась длинная, как хлыст черной ленты силы. Стоит бить сразу... Кет Рейн, как только появляется возможность, иначе ты даешь противнику шанс на победу. Светлые не будут столь же благородные. Я круто нылась обманным маневром, затягивая Эгу вихрь, а затем защитным полем отправила ее в небо. Сдунов упавшую на лоб прядку, сузила глаза. Светлые и не станут на меня нападать. Ты слишком доверчивая. Обвинил он, надавив полем примерно так же, как когда-то Райли едва не поставил на колени. И я мог бы рассказать тебе кое-что интересное. Да, селище Дроу велика, но Долгранас сам показывал, как противостоять подобному напору. Я лишь ввернула небольшую ленту светлой игры, а экран темной силы уже подчинился моей воле. Корелл довольно прищурился и снисходительно добавил. Но я не стану торопить события. и раскрывать тебе правду. Она и так скоро выплывет. А после ты возненавидишь кое-кого так сильно, что сама попросишь меня увести тебя далеко-далеко. «Эй!» — голос Райли звучал глухо, будто из-за стекла. «Видент выпустил по счету сразу несколько эхаров. Отпусти ее немедленно!» «Как эмоционально!» — дернул Дроу уголком губ и внимательно всмотрелся в мое лицо. Ты же не подписывала никаких бумаг, брачный договор, например? Нет, возмутилась я. У меня есть парень. И король Магентов уверял, что между вами все кончено, что у Райли есть девушка. Жестко усмехнулся Дроу. Но мне кажется, что юнец проявляет к тебе слишком много внимания, то рычит, то ластится подозрительно. Зажав мои плечи сильными пальцами, он задумчиво пробормотал: "Может, вернуться прямо сейчас и дело с концом? Ты, конечно, будешь сопротивляться, но скоро все поймешь и смиришься." Я с ужасом заметила, как мутнеет стена темной силы, что отделяла меня от видентов, поймала взгляд Оливии, которая до этого следила за нашим сражением с восторгом, а теперь стояла растерянная. Я же задрожала от ужаса. Понимая, что не только в миге от того, чтобы Долгранас силой забрал меня к Дроу, но и поддавшись эмоциям, не удержала привычную внешность. В каком виде я предстала перед глазами подруги, старалась не думать, слишком свежи воспоминания об алых глазах в зеркале. Надо решать проблемы по мере их опасности. И первое — не дать себя украсть. Липучка, шепнула я, представляя быстро растущего дракончика. Спаси меня. Перед глазами полыхнуло, и долграназа откинуло на несколько шагов, а его экран рассыпался темными хлопьями остаточной силы. Я упала на колени обняв существо, которое сейчас было ростом стеленка, спрятала лицо, чтобы быстро восстановить равновесие и принять нормальный вид, поблагодарила дар древа жизни, спасибо. Как кормить? проворчал дракончик. Так извиняйте, не когда их сиятельство с эльфом целуются. А про застрявшего под кроватью питомца и не думает, а как дрову прогнать, так лепочка спаси. Нет в жизни справедливости. Зато есть эго. Выпуская силу, засмеялась я. Ой, кто это? Подскочила Джессика. Какой миленький. Видела бы ты меня до того, как пришлось ночь под кроватью провести. Вздохнул лепучкой и подергал крылышками, выправляя разноцветные перепонки. Ну вот, теперь точно не взлечу. «А ты летаешь?» — в лес Виль. Он рассматривал существо с интересом, с каким травник изучает невиданное растение. «Какова скорость? А маневренность? Высоту быстрой он набираешь?» «Он скорее помогает набрать высоту». Зло рассмеялся Райли, взглядом показывая на отряхивающегося дроу. Внезапно мне стало жаль Коррелла, ведь темный эльф был не только противным дроу, что не дает мне покоя. но и преподавателям, а их авторитет нужно поддерживать, иначе процесс обучения превратится в хаос, им агенты не получат важных знаний. «Я построила обратное заклинание», — пояснила я. «Просто повезло, а липучка...» Идеи закончились, я совершенно не знала, как объяснить внезапное появление немаленького существа на летном поле, но вмешалась Оливия. «Это особый редкий вид подземных драконов», заявила она, шандартель привез с кейти яйцо, я сама видела, как лепучка вылупился, растет быстро, перемещается под землю еще быстрее. А где дура? растерянно заазиралась Джесс. У тебя в голове, хохотнул Виль. Ну блондинка, он же землиной дракон. И, прищурилась девушка. Землю ест и выдает, хихикнул он. И растет при этом. Пока веденты. Бурно обсуждали идею, от которой у липучки возмущённо топорщились все чешуйки, Лили потянула меня в сторону. «Кто ты?» — тихо спросила она. «Почему у тебя одна половина лица была как у светлого эльфа, а вторая как у тёмного?» Я смотрела подруге в глаза, не зная, что ей ответить. «Я никому не скажу». По-своему, истолковав моё молчание, заверила она и взяла за руку. «Мне ты можешь верить». «А теперь...» Задания на выходные. Громко прервал нас Долгронас и приступил к перечислению под дружный стон. Виденты прощались с планами на отдых. Я же улыбалась, мечтая побыстрее добраться до библиотеки и пригласить Тиля к нам домой. Мне так не терпелось поспорить с батюшкой о политике и обнять сестру. Я ничего им не скажу. Моя семья здесь, в Амере, а не в темных мрачных пещерах».